Это уже было не просто предупреждение, явной угрозой. Чингис словно забыл о своем покаянии, будто не ломал тюбетейку, положив к ногам смотрящего свою семью. Он говорил и очень знакомо по улыбался. Научился скрывать свои чувства Потомственный старьевщик И передайте вот это Чингиз указал на коробочке Великим князьям На память от татарского хана Пусть помнят, от кого получали Ярлык на княжение После визита Чингиза Смотрящий был несколько возмущен И обескуражен Хотя это не помешало трезво осмыслить ситуацию Аналитики технопарка Осколкова Работали всю весну и исследовали столб, восставший из пожарища, вдоль и поперек. Они отобрали множество проб, в основании даже просверлили сквозные отверстия, чтобы изучить внутреннюю структуру. Спектральный анализ металла выявил следы многих марок стали, меди, алюминия и даже чугуна под действием топлива, перевоплощенных в чистое железо. Однако установить технологические тонкости, объяснить, каким образом из металлолома возник невстречающийся в природе металл, не представилось возможным. И все-таки старые ученые, практики и теоретики быстро сообразили, что этот материал, вопреки всем теориям и практикам металловедения, послужил основой для последующего производства серебра и золота. Тот же вывод подтверждали пробы, полученные в результате анализа соскобов из стигельной печи и инструментов, которыми пользовался алхимик. Серия опытов, проведенная аналитиками, также показала перспективность их размышлений. Но все попытки сварить из железа серебро, используя тепло высокочастотного электричества, угля, газа и прочих известных энергоносителей, была тщетна. К тому же переплавка металла нарушала его свойства, и химически чистое железо на воздухе почти мгновенно превращалось в ржавчину, тогда как под воздействием топлива оно покрывалось тончайшей антикоррозийной пленкой черного цвета и напоминало черненое серебро. То есть для получения драгоценных металлов требовалось, опять же, чудодейственное неведомое топливо, которое иным ученым довелось даже подержать в руках. И все равно эксперименты продолжались, благо, что исходного материала было достаточно. По подсчетам, около трех десятков тонн, а еще несколько монет и серебряная гребенка. Однако к этому богатству относились бережно, как к лунному грунту. Каждый последующий опыт обсуждался, на коллегии под руководством Цирковера и им же благословлялся. Весь технопарк, включая кукурузную порсель и даже охрану, замирал, когда производился очередной эксперимент. Особенного результата ждали от обратного процесса, пытаясь из серебряного пятирублевика сварить железо, чтобы найти некие алгоритмы. Затем пожертвовали одним золотым полтинником, намереваясь проследить путь перевоплощения его в серебро, после чего попробовали сплавить их в единое целое, обрабатывали кислотами и щелочами, варили в вакууме и под высоким давлением, воздействовали разночастотными токами, лазерами, радиоактивным облучением и погружали в плазму. Или ничего не происходило, или в итоге получали щепоть ржавчины подняли всю мировую литературу по опытам средневековых алхимиков, изучили работы по физике, металловедению и теплотехнике авторов позапрошлого века, в том числе Ломоносова, открыв для себя много нового, прочитали десятки научно-фантастических романов, исследовали загадочную жизнь и деятельность Николы Тесла и выдвинули полторы сотни версий, каждая из которых могла бы стать докторской диссертацией. Однако по условиям контракта сотрудники секретной зоны Д не имели права ничего писать и публиковать. Впрочем, к этому особо и не стремились. Церковер когда-то собирал их как аналитиков, чтобы проводить научную экспертизу чужих идей, мыслей и проектов, добывая рациональные зерна. И они таковыми оставались, осознавая, что одни лишь аналитические способности не всегда полезны для прикладной экспериментальной науки будущего. Для прорыва требовались иное мышление, другой склад ума, свежие, неотягощенные старой школой мозги и новый взгляд. Старики, узкие специалисты, прошедшие через горнила бесчисленных оборонок и НИИ советских времен, хорошо это понимали. Поэтому вырезали из основания эталонный блок загадочного металла, положили его в стеклянный аквариум и откачали воздух, дабы сохранить в первозданном качестве. И только после этого сведомо церковера сделали пространный доклад о результатах своих опытов и с началом лета наконец-то допустили к феномену молодых, подающих надежды ученых которые, взирая на старшее бестолковое поколение, выпускали сатирическую стенгазету «Кукуруза» и, по оперативным данным, тайно готовили самый настоящий бунт. Если работу своих аналитиков Цирковер в большей степени финансировал сам, намереваясь удержать научный прогресс в своих руках, то на изыскание молодых Старчак выбил деньги из бюджета и специального фонда срочно отремонтировали два корпуса под новые лаборатории, закупили импортное оборудование, материалы, увеличили штат технических работников и принялись за дело. Будущие гении сразу отказались от метода тыка, составляли компьютерные модели экспериментов, программировали, просчитывали эффект и в конечном итоге тоже выскребали, вырезали и высверливали кусочки для анализов, и опытов из щедрой железной руки. Разочарованные братья-холики вновь вдохновились и теперь лично курировали Осколкова, ожидая в скором времени положительного результата. Аналитикам было велено не вмешиваться в процесс, не контролировать и не давать никаких советов, чтобы полностью развязать руки молодым талантам и дать волю их творческому воображению. В Лаборатории работали круглыми сутками, ведь даже в выходные дни эксперименты производились самые невероятные, которые и в голову не могли прийти старшему поколению, впрочем, как и объяснение природы некоторых явлений. Например, после окуривания образца ладаном и чтения молитвы кусочек чистого железа безо всякого иного воздействия превращался в серебро высокой пробы напрочь выбивая почву из-под ног безбожных стариков. Для чистоты эксперимента призывали посредников, которые проделывали религиозные манипуляции, священников и даже людей со стороны. Все получалось. Объяснить чудотворство было невозможно, и все же это посчитали за промежуточный результат. С подачи братьев-холиков продемонстрировали сопровождающим исследование летописцам, которые отсняли целый фильм про очевидное и невероятное для строго служебного пользования. Уникальное явление киношники относили к разряду непознанного и сравнивали с ежегодным чудесным сошествием благодатного огня в Иерусалиме, намекая на то, что и альтернативное топливо алхимика имеет ту же природу. Демол, гению удается каким-то образом управлять этим процессом, превращать то, что невозможно осмыслить и растолковать с точки зрения науки в определенную технологическую цепочку и получать горючий концентрат этого благодатного огня, называемого Соларис. Буквально через неделю та же группа молодых гениев научилась превращать серебро в золото наложением рук. И тогда заговорили о чудодействе, Выдвинули целые теории, объясняющие природу явления. Молодые гении обещали в следующий раз вообще ошарашить допущенную к секретам публику тем, что покажут сам процесс производства топлива, аналогичного тому, из-за которого случился пожар в Осколкове. Все замерли в ожидании. По распоряжению одного из братьев-холиков на территории технопарка заложили и осветили фундамент храма. Однако группа продвинувшихся ученых внезапно исчезла. Сразу же заподозрили похищение, во всем винили американскую силиконовую долину. Но вскоре молодые гении объявились в Литве, откуда сделали заявление, что все их открытия – безвинный розыгрыш, инспирированный старшей дочкой хана, якобы затеявший новое шоу на телеканале. Церковер после такой шутки своих воспитанников слег с приступом гипертонии. Под руководством личного батюшки он постился, учил молитвы и готовился принять крещение, как только в Осколкове возведут церковь. Бледный от голода и воздержания, иногда он проговаривал вслух свои тайные мысли. Дескать, а не Божие ли это провидение? Что если алхимик послан Всевышним? И топливо, благодать небесная, манна, просыпанная на землю, дабы насытить алчущих и спасти недра земли от расхищения. А может быть он дьявол, безискуситель, пришедший в образе безвинного кудесника, дабы смутить умы ложными надеждами? Его религиозность старчак тоже отнес к старческому маразму. Ибо еще тогда заподозрил, что все это устроенное в осколкове чудотворство – умышленное, спланированная дискредитация научных работ, попытка нефтегазовых компаний выдать их за мракобесие. Правда, смущал слишком уж изощренный способ, явно придуманный не самими молодыми гениями. Чудотворцев без особых хлопот вытащили из Литвы, поместили в зону Д. Там поработали с ними и установили вполне реальных заказчиков и размер гонорара, выплаченного за столь изобретательную акцию. Нефтяники тут были ни при чем, хотя дочка Хана оказалась в этом шоу не случайно. Как выяснилось, это всполошились банкиры, ювелиры и золотодобытчики, заподозрив, что в осколках ведутся секретные работы по производству драгоценных металлов, с использованием древних алхимических рецептов. Этот случайный переполох тоже годился как прикрытие, поэтому шутников наказывать не стали. Посадили под надзор охраны на территории технопарка, и так образовалась вторая шарашка. Первой считалась аналитическая группа Оскола.